Глава четырнадцатая. Способ решить проблемы союзников. Спустя примерно час прибыли союзники. Им потребовалось некоторое время, чтобы решить часть накопившихся вопросов на собственных базах. Конечно, времени прошло не так уж и много с того момента, как командир с ними расстался, и они физически не могли бы завершить все дела. Но не откликнуться на прямой приказ Хюра вернуться на станцию, чем инопланетный путешественник крайне редко пользуется, никто из них не мог, особенно после того, как они добровольно приняли его шефство. «Я собрал вас здесь не просто так». Сразу же приступил к делу командир, стоило им троим запереться в кабинете. Никаких напитков или закусок на столе не было, что сразу же наталкивало на несколько мыслей. Либо разговор будет коротким или слишком серьёзным. Совсем недавно мне удалось поднять уровень магазина до максимального. Как вы и сами знаете, действующих филиалов осталось не так уж и много. В основном этим могут похвастаться только большие группировки, прямые наши конкуренты. Да, это нам хорошо известно. Наши с Русланой магазины уже давно перестали функционировать. Вздохнул Клево, явно недовольный этим событием. О чём тут можно говорить, если даже мне как фавориту не удалось остановить постоянные вторжения на нашу собственность? Из-за постоянных убытков нам пришлось отказаться от этой очень полезной функции. Несмотря на это, мне пока непонятна причина, почему ты решил поднять эту тему. На максимальном уровне магазина открывается несколько очень интересных привилегий, На которых невозможно узнать из системных оповещений», серьёзно произнес Хиро, глядя на союзников, «и одной из них является возможность открывать свои филиалы на подконтрольных территориях». «Нам, конечно, лестно, что ты собираешься помочь нам открыть собственные магазины на базах, но...» «Не думаешь, что сейчас это не играет особо большой роли?» хлопнула по столу Руслана. «Действующего на территории станции и магазина достаточно, чтобы удовлетворять все наши потребности в любых товарах, лишь бы были кристаллы эволюции». «Ты же понимаешь, что я не стал бы вас сюда вызывать по такой банальной причине», – повернулся к ней командир. «Девушка была явно недовольна происходящим. Скорее всего, на своей территории у неё возникли некоторые трудности, требующие её личного присутствия». «Новость о возможности открыть филиал магазина – не то, что им бы сейчас хотелось услышать. Я позвал вас сюда для того, чтобы решить проблему с вашими базами, и открытие филиала идеально подходит под эту задачу». «Брат!» – на этот раз уже не удержался Клеопатр – Я понимаю, что мы возложили на тебя непосильную ношу, учитывая всю ситуацию, но каким образом нам может помочь магазин? До меня дошли сведения, что большая армия монстров движется в сторону моей базы. Они прибудут примерно через два, максимум три дня. За это время мне бы хотелось как можно сильнее укрепить нашу оборону и продумать план противодействия, а не обсуждать ситуацию с открытием филиалов. Ты точно в этом уверен? Тон командира стал ледяным. Союзники даже немного отпрянули, ведь лидер редко показывает такие эмоции в их узком кругу. Мне понятны ваши тревоги и переживания. Но неужели из-за этого вы разучились мыслить рационально и на несколько шагов вперед? Паника и страх настолько глубоко поселились в вашем разуме? Где те уверенные в себе союзники, которых еще совсем недавно я видел перед собой? «Сейчас вы выглядите не хуже мокрых псин!» «Хиро, ты уже начинаешь перегибать палку!» Впервые за долгое время Клео обратился к командиру по имени. «Я все еще продолжаю считать тебя своим братом, но такое отношение к себе терпеть не намерен!» «Тогда выслушайте меня полностью, прежде чем устраивать истерики!» Гаркнул инопланетный путешественник так, что уши заложила. «И придите уже в себя! В критических ситуациях необходимо сохранять трезвый разум и рассудок, а не поддаваться негативным эмоциям!» «Извини!» – тяжело вздохнула Руслана, усаживаясь обратно на свое место. Клеопатра еще несколько секунд сверлил Хира взглядом, после чего хмыкнул и тоже уселся. Мы действительно сильно переживаем за наших людей на фоне всего происходящего. Открытие филиала на территориях ваших баз, пусть не полностью, но решает нашу главную проблему – как защитить людей. Тон командира вновь стал спокойным. Конечно, воспользоваться возможностью вы сможете лишь в самой безнадежной ситуации, когда будет казаться, что другого выхода нет, Но он есть. Общая территория магазина невероятно сильно расширилась. Прямо сейчас борзых со своими подчиненными всеми силами ее облагораживают. Если ваши базы будут находиться в критической ситуации, можно быстро переместить всех людей в магазин. Да, это будет бегство. Но что для вас важнее – жизни ваших жителей или гордость? «Жизни наших жителей, конечно», – нахмурился Клео. «Если другого выхода не будет, то мы обязательно воспользуемся этой возможностью, но это не решает нашу проблему, а только открывает дополнительный путь для побега». «Я тоже так думаю. Нам приятно, что ты придумал такую стратегию, но чем она отличается от просто переброса всех жителей наших баз на станцию?» – вздохнула Руслана. «Только тем...» что в этом случае это будет вынужденная мера. Мы благодарны за твою попытку решить этот вопрос, но... Сначала дослушайте все до конца, прежде чем делать окончательные выводы, — Ухмыльнулся хиро Когда я говорил о магазине, то упоминал несколько привилегий. Одно из них было то, что я только что поведал, но не стоит опускать голову. «Ведь есть ещё одно средство, которое обязательно поможет». «И какое же?» – с надеждой во взгляде спросила девушка. «Вы же бывали в магазине станции?» – задал вопрос командир, на что получил несколько утвердительных кивков. «Тогда должны были видеть дронов, что находятся в охране. Как вы считаете, они достаточно сильны?» «Те, что мы видели...» – задумался Клео. Большинство из них были на низком уровне, но несколько особенно сильно выделялось. В основном же, если брать большинство, то они находятся на уровне игрока среднего уровня, не более. И то, скорее всего, слабее. Это были самые простые дроиды, вздохнул инопланетный путешественник. И, естественно, их будет большинство на территории магазина. Всё дело в цене. Чем выше боевой андроид по качеству, тем больше он стоит. «Понимаете, к чему я клоню?» «Честно говоря, пока не особо», – нахмурилась Руслана. «Эти дроны – хорошие, подспорья для защиты магазина, но, насколько мне известно, они не могут покидать его пределы. Или же хочешь сказать...» «Именно!» – перебил девушку Хиро. «Стоило поднять уровень до максимального, и появилась возможность дроидам покидать территорию магазина» сейчас это расстояние не больше десяти километров и армию из дронов не поведешь на противника но если мы установим филиалы на ваших базах этого будет вполне достаточно для ее защиты что думаете это очень хорошая новость глаза у союзников прямо загорелись и конечно же мы не станем отказываться от такой возможности но я уверен ты позвал нас сюда не просто так в любой хорошей новости «Может крыться несколько не самых приятных мелочей. Я прав?» «Вопрос в том, какое количество андроидов вы захотите привести на свою базу. Они отличаются в уровнях, начиная от самого простого до максимально продвинутого. Чем выше уровень, тем выше его цена». Командир по очереди посмотрел обоим союзникам в глаза. «С недавнего времени из статуса членов Альянса вы стали частью станции» и заняли посты руководителей. Я готов обеспечить вас необходимым количеством дронов, но вы также прекрасно знаете нашу текущую ситуацию. Учитывая появление Луны и набор новых членов, а также текущие и будущие расходы, наши ресурсы весьма ограничены. Я вас вызвал для того, чтобы обсудить этот вопрос». «Понимаю», – улыбнулся Клео если вопрос состоит только в кристаллах эволюции то это не проблема после присоединения к станции большую часть наших средств мы отдали в общий бюджет но какая то часть осталась учитывая текущие финансовые проблемы на станции мы готовы потратить оставшиеся средства на покупку андроидов в дополнение к тем что нам ты сам можешь предоставить единственной просьбой в таком случае будет увеличение количества поставляемых продуктов питания пока мы не восстановим утраченные средства. «Мне было немного трудно начать этот разговор, учитывая текущую ситуацию», признался командир, откинувшись назад. «Я думал, что когда сообщу вам о недостатке бюджета, вы воспримете это в штыки. Вы многое вложили в станцию, а я вот так говорю о недостатке финансов для защиты ваших собственных баз». «Хиро, мы прекрасно всё понимаем» улыбнулась Руслана. Тем более, как действующие руководители в курсе всего происходящего. На данный момент наш общий бюджет и так находится не в лучшем виде, а покупка огромного количества андроидов для защиты территорий ещё сильнее по нему ударит, что может замедлить уже налаженные процессы. И нам также понятно, что всех этих ненужных трат можно было бы избежать, если бы наши люди попросту перебрались на одну из станций. Луну или Теру. Поэтому не думай, что мы чем-то расстроены или чувствуем себя обманутыми или обделёнными. В кризисных ситуациях надо держаться сообща, а не вступать в бесполезные и никому не нужные дрязги». «Она права, брат», – вклинился в разговор Клео. «Может показаться, что мы отдали больше дистанции, чем получаем. Но это совершенно не так. Ты, может, этого и не замечаешь или не придавал особого значения». «Но благодаря МКС мы получили намного больше, чем отдали. И если вопрос в сохранении жизни наших людей упирается лишь в кристаллы эволюции, мы готовы отдать их до последнего. Так что не стоит думать, что ты нас чем-то ущемил, Хира. «Мне приятно это слышать», – облегченно вздохнул командир. Тогда, пока у меня есть ещё свободное время, давайте отправимся на ваши базы, а после в магазин для покупки дроидов. Чем быстрее мы начнём, тем быстрее закончим». Уже спустя 10 минут они все переместились на базу Клео и начали установку филиала магазина. Выбрали для этого одно из пустующих зданий, после чего Хиро переместился и вернулся обратно с той самой девушкой, что стояла за стойкой. Она внимательно всё осмотрела, подняла большой палец вверх и приступила к работе. В этом деле ей помогало около полусотни небоевых дроидов. Здание преобразовывалось на глазах, облагораживалось и становилось более современным. Помимо этого, оно также стало невероятно сильно защищённым. После небольшой реконструкции строения, Дроиды начали обволакивать его стальными листами в несколько сантиметров толщины каждой. По центру установили большие ворота, в которые при желании мог легко проехать автобус и небольшая железная дверь с неоновой надписью «Вход». Днем она выключена, но ночью будет видна издалека. Когда работа была закончена, всем стало понятно, что теперь этому зданию не страшны даже выстрелы из танка. Настолько сильно оно было укреплено. Работа закончена. Подошла девчушка, чье имя командир узнал во время строительства. Звали ее Мирем, и она отвечает не только за основной магазин, но и за все филиалы. Сюда она прибыла только для того, чтобы его открыть, но все остальное время будет находиться на основном месте работы, изредка приходя для проверок. «Спасибо, что перед открытием филиала обрисовали всю ситуацию. Мы установили несколько защитных каркасов, и так просто в магазин никто не сможет попасть. В случае проникновения сработают все находящиеся в спящем режиме ловушки. Учитывая, что эта территория находится на данный момент в зоне риска, мы не будем оставлять здесь живого управляющего. Его функции будет исполнять марионетка. Вы сможете скупиться прямо здесь» или при желании отправиться в основное отделение. Здесь будут находиться только каталоги с товарами из каждого отдела, а в основном отделении на товары можно посмотреть своими собственными глазами. Мирем, для чего нужны эти большие ворота? Клео высоко оценил новое здание, несколько раз обойдя его по кругу и внимательно присматриваясь. «Они будут всегда закрыты и откроются только в случае того, если на базу будет произведено нападение, и её жители будет необходимо срочно эвакуировать», – улыбнулась девушка. «В остальное время попасть в магазин можно будет только через специальную дверь, она будет открываться для тех, у кого есть специальное разрешение». «Невероятный уровень безопасности!» Побратим был доволен происходящим, что легко читалось по его сияющим глазам. «Я, конечно, не жалуюсь, но вам не кажется, что такой уровень защиты излишен». «Внутри филиала будет также находиться 20 андроидов продвинутого уровня, а само здание ещё будет усовершенствовано дополнительными защитными орудиями», повернулась к нему девушка. «Всё это подарок от нас за открытие филиала, и вы не потратите на это ни одного кристалла эволюции». Такой высокий уровень безопасности необходим для того, чтобы минимизировать возможные попытки вторжения в основной магазин, если такие предвидятся, а также для защиты людей в случае нападения на базу. С помощью дроновой орудий можно будет некоторое время сдерживать тех, кто нападёт, чтобы люди смогли безопасно эвакуироваться. Никогда бы не подумал, что всё будет так просчитываться кем-то, о ком я раньше думал, как о одной из функций системы. Задумчиво произнёс Клео. Пока что стройка, Хиро успел рассказать союзникам о том, что магазин не является придатком системы, а вполне себе действующий орган, существующий не только на этой планете, но и далеко за её пределами. «Мы очень дорожим отношениями с нашими вип-клиентами, чтобы терять их из-за нашего недосмотра. В любом деле, лучше перестраховаться». Улыбка с лица Мерием не слезала. «Кстати, Хиро, по поводу работы филиалов. В случае вторжения или нападения, все расходы за причинённый ущерб ложатся на ваши плечи. Имейте это в виду». «Буду знать». Командир повернулся к побратиму. «Мы здесь закончили, поэтому сейчас отправимся к Руслане. Как закончишь с усилением защиты, возвращайся обратно на станцию. Я собираюсь взять вас с собой на переговоры с вождём Йети». «Принято?» Клеопатр отдал несколько указаний своим людям, что внимательно наблюдали за процессом стройки. «Спасибо тебе за это, брат!» «Я обещал, что найду способ решить эту проблему», – ухмыльнулся инопланетный путешественник. «А своих слов на ветер не бросаю». Спустя еще десять минут Хиро с Русланой и Мирием, которая отправилась вместе с ними, прибыли в Амазонию. Глава амазонок быстренько убежала навстречу со старейшинами, чтобы поделиться с ними предстоящей стройкой и дальнейшими действиями, а также предупредить своих людей о том, что им незачем переживать об андроидах, которых здесь скоро станет очень много. Как только она вернулась, Мириан сразу же приступила к работе. Как и в прошлый раз, строительство заняло не более часа. Хорошо укрепленное здание возвысилось чуть ли не в самом центре базы, хотя Клео выбрал более отдаленный участок для филиала. «На этом я вас покину. Если у вас будут еще какие-то ко мне вопросы, вы всегда знаете, где меня можно найти». На прощание сказала Мирьям. «Надеюсь на наше благотворное сотрудничество в дальнейшем». Последние слова предназначались Руслане, которая была погружена в работу. Хиро хотел отправиться с ней, но в этот момент получил вызов по передатчику. «Лидер, вопрос с Тарсом решён. Его конечность восстановлена и функционирует», – сразу же сказала Сара, стоило принять вызов. «Прямо сейчас он жаждет встречи с вами». «Уже иду», – коротко произнёс командир, отключая связь.